Алгебра счастья. Я долго не мог понять, почему житейские нехватки не портили у счастливых чувства, не ухудшали отношения. Есть ведь простейшая арифметика чувств. Нехватки всегда отнимают у людей нервные силы. Эти силы могли бы прибавиться к любви, к хорошим отношениям, а они наоборот отнимаются от них, идут в усталость, раздражение нервы. Но на счастливых Загадка. это арифметика чувств не действовала. Потом я понял, что счастьем правят парадоксы, правила наоборот, психологическая алгебра, которая гораздо сильнее арифметики. Я понял, что душевные силы счастливых больше всего шли не на переживания нехваток. Они, конечно, шли и туда. Гораздо больше их шло на заботу о близких заботу, которая и есть создание счастья. И их душевные силы не отнимались от хороших отношений, а прибавлялись и углубляли, усиливали их любовь. Чем тяжелее материально, тем легче должно быть душевно. Так держат себя счастливые. Они возмещают житейские нехватки избытками душевности. И чем больше эти нехватки, тем больше они стараются обуздать усталость и нервы. Они ведут себя алгебраически, обратно обычной арифметике поведения. Они не ослабляют, а усиливают заботу о близком, не утяжеляют ему любовь уменьшением своей любви, а наоборот облегчают ее сердечностью. От чего спасает такое поведение? Какую награду оно приносит? Житейские тяготы неизбежны, но мы еще и удваиваем их тяготами личных отношений. Счастливые не удваивают, а как бы располовинивают их. Тяготы стоят у них не под увеличительным стеклом плохих отношений, а под уменьшительным стеклом хороших. И их принцип, чем хуже условия, тем лучше отношения, один из самых глубоких устоев счастья один из самых умных законов психологической культуры любви. Счастье — это высшая степень в насыщении наших высших потребностей, самых естественных, самых человеческих. В первом ряду их стоят наши потребности отдавать и получать любовь. Потребность получать любовь, более настоятельная и простая, она таится в самой неуверенной глубине, нашей психологии, в ее самых нежных, самых незащищенных уголках. Потребность отдавать любовь, отдавать ласку, заботу, рождается более сложными струнами души. Это струны душевности, равновесия с другими людьми, те многозвучные струны, которые вызывают стремление дорожить близкими, как самим собой. Потребность отдавать любовь более счастье счастьеносна, чем потребность получать, потому что именно отдавание любви и есть создание счастья. Конечно, нормальному человеку нужно равновесие в отдавании и получении любви, но все-таки, пожалуй, с перевесом в отдавании, чтобы создаваемое счастье было больше потребляемого. Как говорил в свое время Бернард Шоу, счастье как хлеб – Его имеют право потреблять лишь те, кто его производит. А люди, которые настроены больше получать, чем отдавать, быстро поглощают те природные запасы счастливости, которые заложены в дебюте любви, и остаются ни с чем. К сожалению, их повально много, потому что сегодняшние будни гораздо больше выращивают потребителей, а не создателей счастье